За знакомой дверью оказался незнакомый шлюз безопасности. В прошлый раз его не было. А когда гость вслед за охранником вошел в само помещение, то удивился тому, что приемной теперь не было вовсе. Зато общее помещение стало вдвое больше. Потолок выше, а стены блистали новенькими отделочными панелями. В нескольких шагах от входной двери в кресле, повернутом к гостю, сидел уже знакомый Рискину Лум Критчер. Поскольку Рискин так старательно избегал встреч с этими господами, он ожидал ярости, выговоров и угроз. Но седоватый в неизменной синей паре господин смотрел скорее приветливо, что слегка удивило Рискина. Помощник Лумкритча Ротери, как и прежде, сидел у дальней стены. Теперь, после переделки, слишком далеко. Однако его блокнот был при нем, и он держал наготове скорописную авторучку. Лумкритч поднялся из кресла, и Рискин снова оценил ширину плеч этого монстра. Он был ниже нежириски почти на голову. Однако при его приближении гость испытал ужас, который зарождался где-то в пятках и поднимался выше, вызывая судороги в животе. И ровно в это место Критчер ударил гостя, а когда тот согнулся, хватая ртом воздух, добавил по лицу. Рискин свалился у дверей, заставив попятиться охранника, который после знака начальника удалился, неслышно притворив дверь. Тери Нас навестил мистер Рискин, сказал хозяин кабинета, возвращаясь за рабочий стол. Здравствуйте, мистер Рискин, произнес Тери, привстав. Словно Рискин стоял перед ним, а не валялся у двери. Давайте уже подходите и присаживайтесь, мистер Рискин. Нам есть что обсудить, сказал Лом Кричер и разгладил перед собой чистый лист электронной бумаги. Рискин с трудом поднялся, проверил в порядке ли челюсть, вызов этим усмешку хозяина кабинета, а потом приблизился к столу и сел на стул, который ему указали. И нечего тут вздыхать. партнеры так себя не ведут, мистер Рискин. Меня давно никто не бил. Значит, не давали повода. А теперь дали, тем, что ушли в глухую защиту, не отзывались на вызовы, а мы между прочим переживали. Ведь так, Тери, Так точно, сэр. Мы очень переживали. Отозвался со своего места тыри и принялся что-то быстро записывать. Я никуда не прятался и напряженно работал в нужном для вас направлении. Я охотно этому верю, дорогой Филипп, но вы должны сообщать нам о том, как идут ваши дела. Что вы в конце концов планируете? Какая у вас генеральная схема? Если я буду часто вам докладывать, Рискин снова пошевелил челюстью, но как будто все было в порядке, хотя синяк, конечно, появится. Так вот, если часто буду болтаться в эфире, противник перехватит информацию. Да какой там противник? Госструктуры, что ли? Лом Кричер усмехнулся. Вы зря недооцениваете возможности государства. Все ваши спецслужбы у нас на агентурном контроле. Вся система практически. Я прав, Тери? Вы правы, сэр. Мне бы ваша уверенность, однако я опираюсь на собственный опыт. И что же вам говорит ваш опыт? Мой опыт напоминает вам, что на последней стадии вербовки вы касаетесь аборигенной культуры, в которой ни хрена не понимаете. Лемкричер и Терри переглянулись. Откуда вы знаете, что сливающий вам информацию абориген работает на вашей стороне? Лемкричер и Тэри снова переглянулись. "Но позвольте", воскликнул хозяин кабинета. "У нас существуют рекомендационные фильтры. Мы на сто процентов уверены в тех, кого завербовали у вас". Рискин сделал паузу. Поначалу он хотел привести десятки, сотни и даже больше аргументов, но увидев глаза хозяина кабинета, понял, что все это будет бессмысленно. Эти монстры действительно уверены в собственной силе и своих возможностях. Им и в голову не приходило, что их здесь могут обмануть. И да, на этапе подломления бандитских гнезд все их методики действовали, но время простых побед прошло, а монстры об этом все еще даже не подозревали. Впрочем, это не давало повод самому Рискину впадать в подобное состояние и считать себя единственным, кто видит истинное положение дел. Неожиданно мигнуло освещение. Низко зажужжали насосы внутренней вентиляции, затем Совершенно неожиданно для Рискина, Тырев вскочил и бросился к тоже вскочившему лом Критчеру. Они коротко обнялись и разбежались по местам. Дебилы, позволил себе выругаться Рискин, но лишь мысленно. Напряжение в сети восстановилось, освещение выровнялось, и циклометры в вентиляции запели тише. Так, Филипп, вы должны прямо сейчас рассказать, что вы уже сделали. Это очень важно для нас и для вас. Хочу напомнить, что в случае неудачи второго шанса у вас не будет. Совсем. Да, я понимаю, сказал Рискин, подавляя вздох. Извольте. Я, конечно же, расскажу, раз мы тут в полной безопасности. Правда, есть одно обстоятельство, которое не дает мне окончательно сформировать стратегическую концепцию контрабандной операции. Что за обстоятельство? Я до сих пор не знаю, что вы собираетесь вывозить. А зачем вам знать? Затем, чтобы понимать, кargo какого уровня грузоподъемности готовить, нужны ли специальные боксы для защиты от поражающих видов излучений, класс опасности гравитационной детонации, волновой детонации, диффузиозный коэффициент. Я могу долго перечислять эти критерии, мистер Лумгричер. Я вам скажу плотность груза и габариты. Этого достаточно. Мне, может, и достаточно, но таможенному бюро вряд ли. Им нужна полная ведомость с перечнем из 26 характеристик. Вот вы и впишите все необходимые и безопасные для провоза параметры. Какие проблемы? Хорошо, впишем. Давайте дальше, Фил. Не заставляйте меня тащить из вас каждое слово клещами. Мое время стоит дорого. В это мгновение на стене что-то шевельнулось, и Рискин вдруг понял, что на него, выпучив глаза, Перед огромный металлический паук. Да, это был тот самый робот-уборщик, которого он видел здесь в прошлый раз. А теперь эта тварь распласталась на стене и слилась с общим бежевым тоном. Если бы робот не пошевелился, Риск бы его вовсе не заметил. Забавная машинка, правда? Может прибраться на кухне, приготовить еду из натуральных продуктов, а может ассистировать при допросах, выполняя самую грязную, но очень нужную работу. Часто одно только ее появление возле пациента тотчас развязывает ему язык. Вы пытаетесь меня запугать, мистер Лумкритчер, но зачем? «Затем, что не уверен в вашей лояльности, дорогой Филипп. Что же вас настораживает? На чем основаны ваши подозрения? Лумкритчер улыбнулся и повернулся к помощнику. Тот улыбнулся тоже, не отводя взгляда от своего блокнота и не переставая записывать. вам о чем нибудь говорит имя Роун Старшина Роун это наш наставник из департамента обучения и повышения квалификации. Тем лучше. Так вот, этот ваш Роун оказался под нашим крылом и поет, как сказочная птица. Что такое сказочная птица? Я не знаю, просто оборот аборигенной речи. Я не знаю таких оборотов. Неважно. начал выходить из себя Лом Критчер. Главное, что старшина поведал нам о том, что вы усиленно готовите группу, которая по нашему мнению должна сопровождать наш особо ценный груз. Другие группы вы сейчас так интенсивно не обучаете. Я прав? Вы правы, кивнул Рискин. Также этот старшина нам сообщил, что профессионализм этой вашей спецгруппы дутый. Что значит дутый? Значит никакой. Вы заставляли инструкторов подгонять карточки успеваемости таким образом, чтобы их тесты получали наилучший результат, независимо от способностей курсантов. И что? Что значит это ваше что? Вы подтверждаете это? Начал повышать голос Лум Кричер и даже привстал, а Железный паук на стене сверкнул восемью глазами и шевельнул хелицерами. Разумеется, подтверждаю. «Ну так объяснитесь. В данном случае вы будете обвинены в сотрудничестве с противной стороной. То есть с государством. Нам оно не государство, выпалил ломкричер, а его помощник, не отрываясь от записей, неодобрительно покачал головой. Хорошо, я вам растолкую. Дело в том, что табели курсантов отражаются в онлайн-режиме на сервере разрешительной службы государства. Таким образом, там видят, что такие-то курсанты проходят курсы очень успешно. И им автоматически будет присвоена суперлицензия. Понимаете? Нет, качнул головой хозяин кабинета. Хотя нет, не понимаю. Когда придет время сопровождать очень важный груз, мои бойцы сгодятся для этого уже просто получив аттестат. Но я не позволю вам представлять к нашему грузу этих недоделков», — наполнил он крикчер. «Еще как позволите. Возразил Рискин, не скрывая улыбки. Я вижу тут какой-то подвох. Давайте уже ближе к теме. У меня, знаете ли, есть и другие дела на сегодня, мистер Рискин. Довольно этих петелей и кивоков. Хочу видеть галимый и распонятный смысл. Хорошо, согласился Рискин, прикидывая, когда попадет домой, вернее в контору, чтобы сделать несколько важных распоряжений. Он планировал их на сегодня. Но не планировал попасть на откровенную беседу с монстрами. Итак, для того, чтобы я мог выполнить возложенную на меня задачу, я должен вывести ваш груз за пределы второго кольца контроля. Вы понимаете, о чем я говорю? Лумкричер кивнул. Второе кольцо режим бета, весьма формален, если удастся пройти первый, самый сложный тщательно проверяемый уровень альфа. Почему это так? Потому что на Альфе сосредоточены все сведения о вашем поведении, действиях, истории и даже помыслах. Если вы хоть раз подключались к системе Light Times архив, этот ресурс считается частным, однако государство крепко держит его под контролем. Тери перестал писать и стал слушать. Железный паук на стене напротив погасил глаза и погрузился в спячку. Ситуации, где не требовались его хелицеры, его не интересовали. Таким образом, когда дойдет дело до тщательных проверок, выяснится, что вся наша история туфта. На платформу выскочит спецназ, наших поддельных суперменов повяжут, а потом к отправителю, то есть ко мне, явятся не очень добрые дознаватели, и начнется гонка. Они будут просеивать ваши досье, а вы станете торопливо подчищать хвосты и свидетелей. А мне нравится, как он говорит: "Заметил с заднего ряда тери". Но Критчер на это не отреагировал. То есть, пройти поискового контроля Альфа невозможно? уточнил он. Невозможно. Подделку сопроводительной информации быстро обнаружат. Груз изымут, опишут и начнется следствие. А судя по той секретности, которой вы окружаете этот груз, сельские вцепятся в нее и начнут копать уже на совершенно ином уровне. Сельские? Служба государственной безопасности. Негромко подсказал начальнику Терри. Но вы взялись за это дело, не стали отказываться, напомнил Лум Лумкричер и покосился на задремавшего на стене железного паука. Вы умеете подать предложение так, что от него трудно отказаться, ответил Рискин и вздохнул. И все же, судя по тому, как вы снисходительно принимаете на стери общества, у вас есть план. Да, план имеется. Дело в том, Что если в процессе следования груза с ним случится какая-то криминальная история, груз изымит федеральный комитет и на время расследования происшествия поместит его на ответственное хранение в один из складов. При этом автоматически этот груз становится нейтральным с точки зрения таможенного ведомства, поскольку он переходит на баланс государства. И что же дальше? А дальше отправитель отказывается от этого груза. Что? Что значит отказывается? Вы в своем уме? воскликнул Домкришер. Его лицо покраснело, и сквозь его красноту стали проступать нетипичные для людей лицевые кости. Да слушайте, я все объясню. Хозяин кабинета нервно повел плечами. Так вот, отправитель отказывается от груза, тем самым его транспортная история полностью стирается из графиков и мониторов контрольных служб. А после того, как следствие закончится, Другая компания предъявляет на него свои права, предъявляя документ от прежнего отправителя. Так, и после этого груз будет считаться пройденным границу Альфа? Вот именно. На радиусе Бета будет только формальный контроль документов и все. — выглядит неправдоподобно легко, покачал головой Лумкришер. Всего лишь прореха в инструкциях. Со временем ее заделают, но пока ею можно пользоваться. А криминальная ситуация? Нападение на команду или неожиданный внутренний конфликт? Жаркая перестрелка с закономерным результатом. Лун Кричер помолчал, глядя куда-то мимо Рискина, и потом сказал: "Ну что же, я полагаю, что все недоразумения на этот момент разрешены. Сколько времени вам еще потребуется для подготовки?" "Теперь уже несколько. Лицензированная команда готова." Как только вы предоставите груз, мы можем встать на маршрут в течение сорока восьми часов. Хорошо. Сейчас вас отвезут домой, и будьте наготове. На днях мы уточним сроки. До свидания, мистер Рискин. Гость поднялся, бросил взгляд на дремлющего на стене железного паука и вышел. Дверь за ним закрылась. Лум Кричер тоже встал и прошелся, разминая ноги. Вдруг освещение снова моргнуло. взвыли на низких оборотах компрессора вентиляционной системы, а спустя пару секунд напряжение в сети вернулось к норме. Второй, сэр, второй кристалл меньше, чем через час после первого, воскликнул Терри и в восторге вскочил на стол. Лумкричер лишь удивленно покачал головой, сдерживая внутреннее ликование. Лицо и шея его снова сделались красными, но на этот раз от радости. Этой ночью грохотали тысячи громов. Шароиды будто сорвались с цепи и появлялись в небе большими группами. Они выныривали в стратосфере на средних высотах и прямо над башнями новых жилых комплексов у побережья. Трансформаторы геликонов источали жар, стволы штуцеров раскалялись до красна. Вспышки разрядов, находивших цели, озаряли ночное небо словно праздничный салют. Однако население в основном спало и видело сны. Грохот их не пугал и даже не удивлял. В это время года часто приходили ночные шторма, а на утро уже ничто не напоминало о ночной непогоде, кроме наносов из водорослей и обломков кораллов на песчаных пляжах. Но это на берегу, а на улицах города ничего не менялось. Едва минуло десять, как диспикер Эрика резко завибрировал, и тот сразу понял, кто ему звонит, поскольку только для этого абонента вызов был запрограммирован на полную громкость. Этот вызов Был услышан и теми, кто находился рядом. Срочный звонок. Это насчет обновления драйверов для вашего отопителя, сказал Эрик и отойдя к дальней стене помещения, ответил. Я слушаю вас, мистер Печерский. Говорите. Эрик, он только что позвонил мне и сказал, чтобы я не беспокоилась, что к нам они точно не заедут. Девочки настояли на встречу у моря. Где именно? У старого грузового причала. Его сейчас разобрали, и на развалинах проросли эти, э, как их? Гузавии. Да, они самые. Короче, все назначено на половину четвертого». Понял вас, мистер Печерский. Ваше сообщение было очень, кстати. Эрик вернулся к клиентам и похлопав по лакированному боку главного нагревательного блока, сказал: "Ну вот, для вашей машинки уже есть обновление. А Это значит, у вас будет более эффективная работа ионизационной структуры, и экономия топлива на полтора процента. «Полтора?» – переспросил хозяин, с сомнением поглядев на аппарат, за который заплатил немалые деньги. «Полтора – это много, поддержал коллегу напарник. «Полтора в месяц это очень хорошо, а обновления драйверов выходят каждый квартал. Каждый квартал, дорогой. Воскликнула супруга хозяина, поскольку она являлась сторонницей установления отопления в доме. Эх, а по мне так ночью должно быть холодно, чтобы задницу морозило. подвел итог хозяин дома. Но раз она хочет, устанавливайте. Эрик скрыл улыбку и перевел дух, пока его коллега вызывал бригаду установщиков. А когда они вышли на воздух, напарник спросил: "Ты чего хвостом водишь? Я вообще не понял". Не обращай внимания, это частные дела. Значит, обновление драйверов лажа? Лажа. Что еще скажешь? Уточнил напарник, когда они садились в фирменный минивэн. Меня после обеда не будет. Задействуй стажёра, но начальству не говори. Я потом рассчитаюсь». Понял.